в 1950 году составлял всего 311 миллионов рублей, то в 1982 году он составил 12,2 миллиарда рублей, то есть увеличился в 39 раз. Таковы темпы роста нашего сотрудничества. Во все возрастающем объеме СССР поставляет в ГДР экскаваторы, грузовые автомобили, металлообрабатывающие станки, вычислительную технику. Сейчас за счет советского импорта удовлетворяется преобладающая часть потребностей ГДР в оборудовании для электростанций, мощных тепловозах, самолетах, тракторах и так далее В свою очередь Советский Союз получает из ГДР суда и железнодорожные вагоны, кузнечно-прессовое оборудование, краны, судовые дизели и другое. В текущей пятилетке товарооборот между СССР и ГДР составит свыше 60 миллиардов рублей, что представляет собой рост примерно в 1,8 раза по сравнению с товарооборотом в истекшей пятилетке. Характерным является не только общий рост товарооборота, но также и то, что он произойдет За счет дальнейшего углубления специализации и кооперирования производства прежде всего в области машиностроения, электротехники и электроники, то есть отраслей, определяющих сегодня научно-технический прогресс. При этом во взаимный товарооборот вовлекаются новые изделия, разработанные совместными усилиями ученых и производственников обеих стран. Большое значение в развитии процесса сближения двух стран имеет поставки из СССР комплектного оборудования и оказания технического содействия в строительстве многих объектов в энергетической, химической, металлургической и других отраслях промышленности ГДР. В настоящее время при содействии СССР построено или строится около 90 объектов. Особенно значительно техническое содействие Советского Союза в строительстве крупнейших в ГДР электростанций Тирбах, Боксберг, АЭС Норд, Хагенвердер, Эшвальде, Стендель. В 1980 году до 43% электроэнергии, вырабатываемой в ГДР, приходилось на электростанции, построенные в сотрудничестве с Советским Союзом. При содействии советских геологов и буровых бригад в ГДР были открыты запасы природного газа и начата его промышленной добычи. Убедительной иллюстрацией братского сотрудничества является строительство электростанции в Боксберге. Пуск в эксплуатацию последнего 14-го энергоблока тепловой электростанции Боксберг был приурочен ко дню 30-летия ГДР. Достигнув проектной мощности в 3520 мегаватт, она стала самой крупной среди тепловых электростанций Европы, работающих на буром угле. Энергетический гигант Боксберг носит почетное имя германа советской дружбы. Он является одним из важнейших объектов, созданных за истекшие три десятилетия с помощью и при поддержке Советского Союза. Директор тепловой электростанции Эхгард Дубслав как ты сказал. Здесь, в Боксберге, написана целая глава летописи социалистической экономической интеграции. Советский Союз поставил нам основное оборудование, оказал большую поддержку при строительстве и пуске объектов в эксплуатацию. Действительно, тут воочию убеждаешься, что кооперация и разделение труда лучший путь к наращиванию экономического потенциала. Возьмем, к примеру, продолжал Дубслав, спроектированные в Советском Союзе турбогенераторы мощностью 500 мегаватт, те самые, что уже установлены в блоках номер 13 и 14 тепловой электростанции «Боксберг». Каждый из них способен снабжать электроэнергией по два города размером с Дрезден, Проектировать и строить столь крупные агрегаты в одиночку с собственными силами для нас было бы делом неимоверно трудным. Но при техническом содействии СССР